Глава 16. Следующие несколько недель на кораблях прошли тихо, напоминая затишье перед бурей. Амина и Улуф тщательно изучали всю доступную информацию о Кордове и Хевроне, переписываясь по внутренней сети с Доньей Марисоль, и часто ходили тренироваться в уединённый зал, где по слухам видели воина в чёрном. Амина подначивала заловку вызвать таинственного незнакомца на бой и сорвать шапочку-маску. Полух в ответ отшучивалась и благосклонно поглядывала на молодых специалистов технического отдела. Правда, ей всё время чего-то в молодых людях не хватало: то ли стати, то ли уверенности в себе, а уж заметив несвежий шейный платок или привычку вытирать за столом жирные пальцы о свисающие концы пояса, она просто вздрагивала от омерзения, исключая очередного ухажёра из круга общения. Старый султан задумчиво сидел в малой библиотеке. Это была удивительная комната, наполненная собранием его личных книг. Не теми, которые он читал для информации, и не теми, которые ему изредка дарили по случаю торжественных событий. Здесь были собраны книги, которые он держал в руках, прятал в детстве под подушку или небрежно совал за пояс или в карман в юности. Здесь хранились бесценные свитки древних поэтов наравне с его собственными стихами, которые он писал любимой жене, а потом дочери. Некоторые книги блестели золочёными срезами или толстыми кожаными обложками, а некоторые были затёрты и помяты, как самый дешёвый роман, забытый в космопорту. Сама комната была очень уютной. Голубые тёплые оттенка драпировки прикрывали полированные полки с книгами. Несколько простых вазонов из глазурованной глины с зелёными ростками бамбука и аспарагуса притяняли французские окна. Низкий столик с перламутровой столешницей расположился у широкой атаманки с множеством подушек. Пара огромных пуфов на теплом мозаичном полу завершали ансамбль. Перед господином трех планет, как слащаво величали его подданные, стояла чашечка огненного кофе и блюд со сластей. Султан медленно листал свадебный альбом внука, изготовленный по приказу Зобейды и отправленный царственному деду с анонимного адреса. Право же. Дочь хорошо знала своего отца. Вот смеющаяся улув брызгает ароматной водой на молодоженов, а вот невестка Зобейды вытирает кинжал об одежду поверженного олуха. Вот необычно серьезная Джанна с поклоном протягивает брату подарок, завернутый по традиции в пестрый платок. А вот эту фотографию султан совсем не ожидал здесь встретить. Хамид Ильхамид, Ильдур Азила с ласковой улыбкой кладет меч к ногам новобрачной. А вот сефары поднимают носилки с невестой. Что за беда, хотел этим сказать. И вновь Орам в броне с инструментом в руках он склонился к чему-то неясному, растянутому на стенде. Вздохнув, султан отхлебнул остывший кофе и обрал альбом в специальный сейф, скрытый за стеллажом. Пожалуй, стоит внуку помочь не только связями, но и воинами. Кардиане известный интриган, поэтому стоит отправить Ораму женщин. Да-да, это выход. Подослать хорошеньких молодых женщин, умеющих постоять за себя. Султан перешел в рабочий кабинет и вызвал секретаря. Тот немного удивился заданию, но тот час отправил запрос в пять самых известных школ для благородных девушек столицы. Через час у Султана был список. А еще через два часа выпускницы получили известие, что в случае успешной сдачи экзаменов, они получают направление на работу от самого Султана с приличными подъемными, И перспективой подыскать себе хорошего жениха. Улыбнувсь в усы, старик велел секретарю подобрать новейший альбом с видами и интерьерами резиденции султана. Приказал красиво упаковать и вручить будущей наставнице группы с просьбой передать принцессе Зобиде с наилучшими пожеланиями. Всё было моментально исполнено, а по дворцу со скоростью лесного пожара разнёсся слух: султан более не гневается на непослушную дочь.